Коргин слез с телеги и, бросив недоеденный сухарь, пошел в правление. Кушаверов встретил его в своем кабинете, стоя за столом, заваленным бумагами. Не ответив на приветствие, черствым голосом сказал, «Завтра обоз сухарями отправляем на фронт. Старшим в обоз решил я назначить тебя». «Да ты что, сдурел? Мне пахать надо, а ты вон в какую меня гонишь. У меня ведь работников нет, чтобы без меня все делалось. Из чего этот у Кушаверов понес на меня?» Ты, гражданин хороший, в присутственном месте давай не выражайся. Я не сдурел и знаю, что делаю. Поедешь и баста. Так что иди принимая босс В помощники я тебе даю Михаилу Левекова. Раньше он от тобой начальствовал, а теперь ты поверти им как душе угодно. Вот тебе командировочное удостоверение с Авдепа, протянул он Каргину бумажку с печатью и своей размашистой подписью. Спорить с ним было бесполезно. Задыхаясь от бессильной злобы, взял Каргину удостоверение и пошел разыскивать Михаила Левекова. Возле весов натолкнулся на Сергея Ильича, вертевшего в руках квитанцию за сданные сухари. Виноватым голосом Сергей Ильич пожаловался ему. «Не хотел я клеймить свои мешки, да, сука, приемщик заставил, и не мог же раньше надоумить меня». «Ничего, головы не вешай, а босс сухарями поведу я», — удружил мне Кушаверов, чтобы ему лопнуть. «Я твои сухари за дорогу десять раз подмочить сумею, а потом спешу, как испорченные». — Слава тебе, Господи! — широко перекрестился Сергей Ильич, и тут же не постеснялся попросить Каргина. — Мешки-то мои, сохрани, будь добрым, они у меня фабричные, лишаться их не шибко мне интересно. На завтра обоз и сорока подвод при двенадцати обозниках выступил из Орловской. Каргин и Лелеков сидели на передней подводе и разговаривали. Трусоватый Лелеков сосал давно потухшую трубку и вполголоса говорил. — Как бы нам эта поездка боком не вышла, нарвемся где-нибудь на Семеновцев.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 Здесь для сопровождения обоза был назначен взвод пеших красногвардейцев, и, переночевав в карауле, обоз направился в расположение Кобзургаза, занимавшего позиции в Приоргунской степи. Обозники и красногвардейцы, сидя в телегах, оживленно беседовали между собой. Дорога шла в широкой, голубой от молодых острецов долине, окаймленной пологими увалами. К коргино подсел пожилой добродушный красногвардейец, оказавшийся приискателем из Газимурского завода.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 А следующую минуту Каргин разглядел, что это были баргуты, и тогда он крикнул стоявшему у своей подводы с поднятыми руками Лелекову, чтобы он лез под телегу, а сам схватился за кол. Первым подскакал к обозу баргут в красном халате на белом горячем коне, словно играючи махнул он своей кривой шашкой, и обезглавленный Лелеков упал в траву. Каргин, обливаясь холодным потом, поднял над собой кол, а в следующее мгновение баргут налетел на него. Страшным ударом вышиб его коргины седла и схватился левой рукой за повод его коня. Бросив кол, прыгнув в седло, нагнулся, как в лиходжигитовки, до самой земли, и баргутская шашка очутилась у него в руке. — Ну, теперь я дешево не дамся, — опалил его сознание радостная мысль, и он повернул коня навстречу баргутам. Конь вздыбился и яростно устремился вперед. Первого усадника коргин смял конем, второго развалил наотмашь шашкой. И Баргуты, увидев, что имеют дело с опытным противником, навалились на него чуть ли не взводом. Но в этой давке они только мешали друг другу. Каргин вертелся в седле, как ловкий и сильный волк, окруженный собаками, отбиваясь и нанося удары. Тогда Баргуты стали рвать себе винтовки, но он, вздыбив лихого коня, разорвал их кольцо и снова понесся вдоль обоза, рубя направо и налево. В этот день Сергей Лазо и Василий Андреевич объезжали все расположенные в степи конные красногвардейские части. Они готовились к решительному наступлению, отсроченному после неудачи аргунцев и петелинцев под Тевентологоем. В полдень они выехали в своем Чандлере из расположения к обзору газа на станцию Даурия. У них на этот раз, кроме станкового, был еще и ручной пулемет. Выехав на один из пригорков, они увидели километра за два впереди себя большой обоз и лаву несущихся на него всадников. В бинокле Лазо сразу определил, что это баргуты атакуют красногвардейский обоз. — Порубят всех наших обозников, сволочи. — Давай, Василий Андреевич, рискнем напасть на них с тыла. — Как-никак, а у нас парочка пулеметов. — Рискнем, — согласился Василий Андреевич. — Жми, Антон, прямо к обозу, — приказал Лазо Антошке, всего третий день выписавшемуся из госпиталя, а неизменно сопровождавшему их Мишке приказал взяться за станковый пулемет. — Ну... «Выводи, кривая!» — поплевав на ладони, Антошка дал полный ход. Пока мчались с бешеной скоростью к обозу, видели, как передовой Баргут на белом коне подскакал к обозу, зарубил одного человека и напал на другого, стоявшего на телеге. В следующую минуту Лозой и Улыбин громко ахнули. Вся масса всадников была уже у обоза и рубила красногвардейцев и обозников. Вдруг Василий Андреевич сказал, что за черт, оказывается, на белом коне уже кто-то из наших сидит «Да ты посмотри только, что он делает! Рубит вовсю Баргутов!» Баргуты, увлеченные рубкой, не заметили автомобиля. Он подлетел к ним метров на двести, круто развернулся, и пулеметы его дружно заговорили. Один за другим посыпались ближние баргуты с коней, а дальние, с которыми рубился всадник на белом коне, в рассыпную бросились на утек. Разгоряченный всадник преследовал их и на глазах у Лозоя Василия Андреевича, зарубил еще троих. Когда всадник повернул назад и подъехал к автомобилю, куда сбегались и уцелевшие красногвардейцы, Василий Андреевич крикнул ему. — Ну, брат, наломал ты тут дров! И вдруг изумленный спросил. — Элисей, да неужели это ты? — Как видишь, — недружелюбно откликнулся Коргин, обнаруживший в это время кровь у себя на руке, который только что потрогал свою правую щеку. — Да ты что, брат, не узнаешь меня? — — спросил его снова, стоявший на подножке автомобиля человек в гимнастерке и фуражке защитного цвета. Человек засмеялся, и тогда Коргин узнал в нем Василия Андреевича. Смущенный этой неожиданной встречи, не зная, что и говорить, он пробормотал. — Поранили меня тут малость. Влипли мы крепко. Василий Андреевич протянул ему руку. — Никак не думал тебя здесь встретить. И как это ты здесь оказался? Они поздоровались и, не находя слов, молча оглядывали друг друга. Тут Каргин внезапно вспомнил свою встречу с Василием Андреевичем в Кутамарской тюрьме и нахмурился. А тот, не замечая происшедшей в нем перемены, говорил в это время молодому смуглому высокого роста человеку в простой гимнастерке и с биноклем на груди. — Это мой посельщик, Сергей, друг детства, можно сказать. 15 лет мы с ним не виделись. Познакомься давай значит не помнит про Кутамару, — обрадовался коргины почувствовал себя свободнее а парень уже подошел к нему и приставив руку к козырьку фуражки отрекоедоваовал сергей лозо у кардинат изумления полезли глаза на лоб василий андреевич рассмеялся что не ожидал брат вот гляди каков наш командующий фронтом здравствуйте здравствуйте оправился от смущения коргины пожал руку лазо а тот с хорошей простой улыбкой и по-юношески искренне сказал «Хорошо владеете шашкой, товарищ Коргин. Мы все видели». Говоря это, Лозо выпрямился, и слегка картавый голос его налился силой. Коргин невольно потянулся и чуть было не гаркнут, рад стараться, как делал это во время своей службы, но вовремя опомнился и тут же подумал про Лозо. Дельный, видать, и простой. Фронтом командует, а со мной как с равным говорит. «Да, рука у тебя тяжелая», — сказал ему Василий Андреевич. «Ты все такой же, выдать рубака. Кстати, в какой-то части». Каргин снова смутился, судорожно мотнул головой. — Какая там часть? Я ведь с обозом ехал, провиант вам вез. А тут эти нехристи налетели, и пришлось мне стариной тряхнуть, чтобы постоять за себя. Василий Андреевич вдруг вспомнил все, что говорили про него романы другие мангаловские красногвардейцы. Тогда он посмеялся в душе над самим собой за свою простоту и спросил Каргина. — Ты куда провиант-то должен доставить? — Да в какой-то коп Зургас. — Ну что же, собираются левших обозников и вези. — А как сдашь сухари, обязательно приезжай ко мне. Находимся мы в Даории, до нас всего шестьдесят верст от Кубзоргаза. Там мы с тобой и поговорим. — Не знаю, как оно получится. Поговорить бы нам надо. Ну так вот и приезжай. На своем трофейном сивке ты в три часа до нас долетишь. — Постараюсь, — сказал Каргин. Лозой и Василий Андреевич стали прощаться с ним. От Каргина не ускользнуло, что Лозо был с ним любезен, как и раньше, но Василий Андреевич делал все так, словно в чем-то насиловал себя, и он твердо решил, что ехать к нему для каких-то там разговоров незачем. Он только спросил его, а сивку у меня не отберут в Кобзургазе? Бумажку бы мне, что я его в бою добыл. Василий Андреевич поморщился и промолчал, но Лозо вырвал из своей записной книжки листок бумаги и написал командиру Кобзургаза записку, чтобы тот никому из своих бойцов не разрешал отбирать у коргина его добычу. В дороге лазо посмеиваясь, спросил Василия Андреевича. — Что-то ты здоровался со своим посельщиком не так, как прощался. Ошибку сделал. — Какую? — Обознался, не за того принял. И Василий Андреевич рассказал Лозо, кто такой каргин лазо весело расхохотался. — Да, случай из ряда вон. Такой, брат, ситуацию нарочно и не выдумаешь. — Вот справку ты ему зря дал. Он теперь начнет этой справкой щеголять направо и налево, когда выгодно будет. — Ну, от такой справки польза небольшая. «Тогда зачем же он просил эту бумажку?» «Казака, задаешь такой вопрос. Конь-то ведь картинка. Такого, по-моему, каждый настоящий казак готов украсть. А тут не краден, и тут честно в бою добытый рассмеялся лазо «Так что насчет бумажки все мне ясно. А только этого коня у него все равно не будет. На него в эту же ночь с обзор газа человек 100 охотиться будет. Так что уведут, обязательно уведут. Я вашего брата знаю».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 Толстый усатый Боцман, распоряжавшийся матросами, насмешливо ответил. — Здорово, словей разбойник! — Чего это вы тут затеяли? — Гостиницы для Семенова готовим, — сказал Боцман и принялся ругать матроса, который вздумал слишком игриво обращаться с ящиками динамита. Минут через десять на перроне появились Лозо Василий Андреевич. Федот, опередив своего взводного семёна Забережного, кинулся к ним и доложил о прибытии взвода. Они поздоровались с ним за руку, поговорили, и он довольно вернулся к казакам.